Бен рулил, не выбирая дороги, а Марк рассказывал ему о случившемся. Он рассказал все, от ночного посещения Денни Глика до последней страшной ночи. Но ты уверен, что это была Сьюзен? Марк Петри кивнул. Бен развернул машину и поехал обратно в город. Вы куда? Неужели? Не туда еще рано. Все, приехали. Бен затормозил, и они вместе вылезли из машины. Это случилось на Брукс-Роут, у подножья Марстон-Хилла. На лесной дороге, где Гомер Маккаслин обнаружил машину Сьюзен. Они сразу увидели отблеск металла и пошли в ту сторону, не говоря ни слова. Заброшенная дорога совсем заросла травой, где-то засвистела птица. Они подошли к машине. Бен заколебался. Его снова мутило. На руках выступил холодный пот. «Пойди посмотри», — сказал он. Марк подошел и заглянул в окошко. «Ключи в зажигании», — сказал он. Бен прошелся вдоль машины и споткнулся обо что-то. Поглядев вниз, он увидел револьвер, 38-го калибра, лежащий в пыли. Он поднял его и повертел в руках. Револьвер очень походил на полицейское и служебное оружие. «Чей это пистолет?» — спросил Марк, подходя к нему. В руках он держал ключи. «Сьюзен?» «Не знаю». Бен для надежности щелкнул предохранителем и сунул оружие в карман. Марк отдал ему ключи, и он как во сне направился к машине. Руки его тряслись, и ему не сразу удалось открыть багажник. Там лежали только запасное колесо и домкрат. Бен дышал учащенно, как после бега. «Ну?» — спросил Марк. Бен какое-то время не мог ответить. Справившись с одышкой, он наконец сказал... Нам нужно навестить моего друга, Мэтта Берка, который сейчас в госпитале. Он занимается вампирами. Мальчик настойчиво спросил, — Так вы мне поверили? — Да, — ответил Бен, ощущая, как это слово упало в пространство, словно приговор. — Да, я верю в тебя Это мистер Берк из школы? Он знает обо всем? — Да, и доктор тоже. — Доктор Коди? Да. Разговаривая, они смотрели на автомобиль, как на памятник какой-то древней, загадочной расы, случайно откопанной в этом лесу. Открытый багажник, похож, был на пасть, и когда Бен захлопнул его, резкий ляск эхом отозвался в его сердце. А когда мы поговорим, мы пойдем в дом Марстонов и выкурим того сукиного сына, что засел там. Марк посмотрел на него. «Это не так-то легко. Она тоже хотела это сделать. А теперь она у него». «Он еще пожалеет, что увидел Салем Слот», — сказал тихо Бен. «Поехали».